Глава двенадцатая. Покажем гвардейцы, на что способны. Последние дни, а точнее с тех пор, как появился в военном городке Валерка, Сорокину-старшему не давала покоя одна мысль, одна забота. Мечтал он, чтобы произошел с ним, с рядовым Сорокином, какой-нибудь необыкновенный героический случай. Бывают же такие случаи, происходят. Вот почему-то не с ним. Рядовой Бегутенков, к примеру, пожар погасил в поселке. Его командир полка часами именными наградил. Сержант Скрипкин в ледяную воду нырял, машину помогал вытаскивать. Ефрейтор Коновалов кошку спас, которая в водосточной трубе застряла. А ему, рядовому Сорокину, не рассказать родному брату не о чем. Пожар он не гасил, в воду не нырял, кошек не спасал. Как ни ломай голову. А на ум приходят только истории, подобные той с противогазом, или еще почище, которые и рассказывать-то стыдно. Не расскажешь же Валерке, как приспособился он на занятиях дремать в противогазе. Бывали у них такие часы, когда на всех занятиях сидели солдаты в противогазах для тренировки, а Сорокин-старший закроет глаза и дремлет. Жарко в противогазе, быстро в сон клонит. А преподавателя не разобрать, открыты у тебя там глаза или закрыты. И надо же, лучший друг подложил Сорокину свинью. Вырезал из толстой бумаги кружки и потихоньку, пока дремал Сорокин, заклеил очки сорокинского противогаза. А потом как толкнет Сорокина в бок. Сорокин проснулся, глаза открыл, вокруг темнота. Что такое? Головой завертел, вскочил, ничего не понимает. Только слышит, солдаты с хохота покатываются. Ох, разозлился он тогда на своего лучшего друга. Три дня с ним не разговаривал. Зато и не дремал больше в противогазе. Как начнут глаза слепаться, вспомнит тот случай. Вздрогнет, и сон сразу как рукой снимет. Вот такие дурацкие истории вспоминались Сорокину-старшему. Хорош же он будет в глазах своего братца, если начнет рассказывать о подобных происшествиях. Ясно дело, не из одних забавных случаев состояла солдатская жизнь Сорокина. Но рассказывать, как часами бился он над схемой радиостанции, как отвечал у доски, как маршировал на строевом плацу, казалось Сорокину и вовсе скучно. Не умел он рассказывать о таких вещах. Иное дело – тревога. Обрадовался Сорокин, когда услышал сигнал тревоги. И потом, пока спешно строились солдаты, пока слушали приказ свернуть радиостанцию и прибыть в заданный район, пока торопливо и ловко опускали пятиметровую антенну, пока тряслись в... после в машине, радостное ожидание необыкновенных событий не оставляло его. Колонна машин растянулась по лесной дороге. И сколько не вглядывался Сорокин сквозь маленький окон со своей машины, не было той колонни ни конца, ни края, только пыль клубилась до гудели моторы. Вот бы Валерке посмотреть на такую картину. Он, Сорокин старший, хотя и жил в военном городке, хотя и служил уже не один месяц и о любой машине мог сказать, зачем она и что в ней, а все-таки изумлялся всякий раз. когда представала перед его глазами вся эта техника, скрытая до поры до времени в ангарах, гаражах и автопарках. Изумлялся и не мог сдержать волнения, словно видел все это впервые. Потом колонна стала дробиться, машины сворачивали на проселки и просеки, на лесные поляны и словно растворялись, исчезали в лесу. И опять было чему изумиться. Казалось, и за сутки не укрыть, не спрятать такую колонну, такую махину. Столько автомобилей, столько тягачей и бронетранспортеров. А не прошло и полчаса, и вот уже пустынной стала лесная дорога, изрытая колесами и гусеницами, и тишина опять повисла над лесом. Солдаты вместе со своими машинами затаились в лесу и ждут, что дальше. А дальше приказ оборудовать позиции Рыть окопы, копать укрытие для машин. Вот уж не по душе рядовому Сорокину была такая работа. Совсем не по душе. Еще для себя окопчик вырыть куда не шло, но копать укрытие для машин — о-хо-хо-хо-хо! Пока управишься, всем потов с тебя сойдет. Но приказ есть приказ — принялись солдаты за работу. Взялся за лопату и Сорокин. «Веселее, веселее!» — торопит командир взвода. «К рассвету все должно быть готово!» А земля, как на зло попалась, хуже некуда. Сначала мох, упругий, как резина, потом корни кустарника, твердое, как проволока, лопата звенит и отскакивает. Валерка, небось, уже ждет его, расписывает матери, как началась тревога и что видел и чего не видел, рассказывает. не знает, что его старший брат сейчас лопатой машет. И комары кусают Сорокина-старшего, и ладони уже горят, и пот ест глаза. — Веселее, веселее, — покрикивает командир взвода. — Он уже взялся за лопату, пришел на помощь солдатам. — Покажем гвардейцы, на что способны! Всю ночь копали солдаты землю. Только когда начало расцветать, закончили свою работу. Еле разогнул Сорокин спину. Наконец-то отдохнуть можно. Но не тут-то было. Еще и позавтракать солдаты не успели. Еще только забулькала каша в походной кухне, а уже пришел новый приказ – сменить позицию. Да что же это такое, хотел было возмутиться Сорокин. Зря, выходит, мы всю ночь работали. Но тут командир взвода внимательно посмотрел на Сорокина и сказал, словно угадав его мысли, «В современной войне быстро сменить позицию – это может быть самое важное. Противник начнет обстрел, а нас давно уже нет там, где он рассчитывает. А вот кто поленится...» И опять командир взвода внимательно посмотрел на Сорокина. «Тому не сдобровать. Вопросы есть?» «Нет вопросов», – сказал Сорокин. Он подумал, что слова командира взвода Должны понравиться Валерке. Стоит их запомнить. Тогда по машинам, сказал командир взвода. И опять заурчали моторы, двинулись машины вперед. Прощайте, отлично вырытые окопы и укрытия для машин. Прощайте, приказ есть приказ. Только прибыли на место назначения. Новая команда. Развернуть радиостанцию, обеспечить связь. Со стороны посмотреть. Кажется, даже и не очень торопятся солдаты, и командир взвода их не подгоняет. А на самом деле все у них до секунды рассчитано. Сколько времени нужно, чтобы антенну поднять и укрепить, сколько, чтобы кабель протянуть, сколько, чтобы движок запустить. Лишь теперь Сорокин заметил, как болят у него руки после ночной работы, как горят ладони. Развернули радиостанцию, связь установили. А тут и отбой тревоги. И вроде бы радоваться нужно Сорокину. Опять увидит он сегодня вечером и мать, и Валерку. А в то же время и жаль, что так быстро кончилась тревога и снова не выпало никакого чрезвычайного происшествия. И снова трясся Сорокин-старший в машине, рассматривал вздувшиеся на ладонях мозоли и предавался грустным размышлениям. Рядом с ним ехал рядовой бегунков, который в свое время погасил пожар в поселке, и сержант Скрипкин, который нырял в ледяную воду, и фрейтор Коновалов, который спас кошку, застрявшую в водосточной трубе. А ему, рядовому Сорокину, по-прежнему не о чем было рассказать своему брату.